Квартирка В отеле жить немыслимо. Оставаться в нем дня на три, на неделю, даже на месяц – очень хорошо. Но жить постоянной человеческой жизнью неудобно, беспокойно и дорого. Особенно в парижском отеле, где всю мебелировку вашей комнаты составляют кровать, стол на четыре куверта, умывальник и пепельница. И вот Танечка ищет квартиру. В душе у нее давно живет идеал этой будущей квартиры. На каждого по спальне, гостиная, столовая, в центре города, на людной улице, но чтоб шума не было слышно. Обстановка должна быть изящна, комнаты просторные, но уютные, с ванной, лифтом, освещением, отоплением и телефоном. И стоить должна она примерно франков 40 в месяц. Конечно, хорошо было бы, если бы в эту же цену входила и прислуга. ну да где уж там. Таков Танечкин идеал. Но суровая действительность быстро опалила крылья мечты. И Танечка ищет франков за тысячу. Можно и без лифта, можно и без телефона, можно и без ванны, с одним шумом с улицы. По вечерам, когда возвращается со службы Танечкин муж и ест сыр жерве, восхваляя его мягкость и высчитывая научно, сколько граммов мяса, яиц, овощей и солей заменяет собой этот кусочек, Танечка рассказывает ему, какие квартиры видела и какие упустила. Упущенные всегда бывают дивно хороши и как-то даже подозрительно дёшевы, свободные, дороги, тесны и далеки, чуть ли не под костромой. Но достаточно решиться на одну из них, как моментально она оказывается взятой и очень хорошей. «Не умеешь ты искать», укорял Танечку муж. «Искать надо на левом берегу, там центры интеллигенции, и поэтому квартиры дешевле». Танечка вздыхает. «Была одна на левом берегу. Только консьержка не позволяет ни детей, ни кошек, ни собак, ни рыб, ни птиц. И знакомых, говорит, тоже нельзя». «Ну уж это дудки. Уж что-нибудь одно надо было отстоять. Либо знакомых, либо кошку. Это-к совсем одичаешь». «Около Этуали была одна квартира, но ее давно сдали еще до войны». «Хорошая, с ванной?» «Эх ты, ворона!» Еще говорят, хорошая квартира есть где-то на Авеню Клебер. Только ее не сдают». «Отчего не сдают?» «Не знаю, сами живут». «Этак мы никогда ничего не найдем. «Что же я могу сделать? Я стараюсь. Вот вчера мне дали адрес в конторе. Нарудо Ром, пять комнат, с ванной, второй этаж, тысяча франков. А потом оказалось, что она не Наруда Ром, а в Пасси». Три комнаты, пятый этаж, восемьсот франков. Хм, да ты, верно, не ту квартиру посмотрела. Может быть, все это очень трудно. Нужно на левом берегу. Кроме всего прочего, там сконцентрированы все кладбища. Да на что нам? Нет, не говори, все-таки это большое удобство. Представь себе, умрет кто-нибудь из нас здесь, около опера. Ведь отсюда до кладбища тащится полтора часа. И неизвестно еще, какая при этом будет погода. Имей в виду, что чаще всего простуживаются именно на похоронах. Между прочим, пальто у меня скверное. Отчего мы такие несчастные? Устраиваются же люди. У зябликовых квартира. Ну что же с умирающим? В верхнем этаже умирающий живет. Как у зябликовых гости, так умирающий начинает кончаться и в потолок стучит, чтобы не мешали. Зябликовы всех гостей разгонит, а он к утру опять оживает. Ну, это пустяки, Умрет же он когда-нибудь. Тут нужно только терпение. А вот у нас в Вятке квартиру с домовым сдавали. Чудесная, целый дом и дёшево. Домовой только вздыхал и никого не трогал. И то потом выяснилось, что это кучер. Почему же он вздыхал? От неизвестных причин. Вот бы сюда эту квартирку. Восемь комнат, пять внизу и три наверху. Наверх можно было бы Зябликовых пустить. «Ну уж, покорно благодарю. Сами будут всю ночь ногами топать, а ты чуть шевельнешься сразу претензии». «Ну, тогда можно было бы Зябликовым две крайние отдать, а мы жили бы наверху, а внизу только парадные комнаты были бы». «Ну тоже по лестницам бегать. Благодарю, покорно. Особенно вечером со свечкой. еще пожару наделаешь». «Зачем же со свечкой, когда электричество?» «Это в Вятке-то электричество». «Да ведь дом-то чудак ты этакий, в Париже будет, а не в Вятке». «Сама говоришь в Вятке, а теперь вдруг в Париже. Сначала думай, а потом говори». «Чем же я виновата, что ты ничего не понимаешь? Дом, конечно, в Вятке, но жили бы мы в нем в Париже». «Ничего не понимаю. Или ты идиотка, или я с ума сошел. «Ничего не идиотка. Я просто рассуждаю, что если бы он был здесь, то как бы мы жили? Очень просто». Во всяком случае, я с зябликовыми не желаю. Какой у тебя скверный характер. Ну что тебе зябликовы помешают? Дадим им две комнаты около лестницы. Там как раз кучер вздыхает. И потом, не можем мы одни занимать целый особняк. Сколько одно отопление стоило бы? Надо завести центральное отопление. Тогда, если сильный мороз, хозяин за все отдувается. Так ведь хозяин-то ты, чудак. Это безразлично. Зябликовых не желаю. Завтра пойдем в контору? К чему? Если ты желаешь один занимать особняк в восемь комнат и сам его отапливать, так на тебя все равно никто не угодит. Не ревись, делай милость. Без того тошно. Танечка, не спишь? м mm м -mm. Мне что-то не спится. Все разные мысли. Танечка, не спишь? Mm -mm. «По-моему, можно было бы в Вятском доме сдать Зябликовым весь низ. Он, наверное, сырой. И если бы поставить дом около эту али, мне бы на службу было удобно. М? Угу».